Вилла Веритон «Ты поедешь, Пенелопа?» — спросил Сайрус. «Это мой долг», — ответила я. «Это величайшая миссия поехать в Техас, чтобы нести свет его темным жителям, поскольку это в моих силах. Школа, которую мне предлагают, будет очень хорошо платить». и если я смогу хоть немного научить дикий народ этой области нашей культуре и утонченности, я буду счастлива. «Ну ладно, тогда прощай», — сказал Сайрус, протягивая мне руку. Я еще никогда не видела его таким возбужденным. Я на секунду взяла его руку и села в поезд, который должен был отвезти меня к моему новому полю деятельности. Сайрус и я были помолвлены уже 15 лет. Он был профессором химии в одном из восточных университетов. Я получила предложение учить детей в частной школе в маленьком техасском городке за 40 долларов в месяц и приняла его. Сайрус за свою университетскую кафедру получал 20 долларов в месяц. Он ждал меня 15 лет, чтобы скопить деньги для нашей свадьбы, Я взвесила все обстоятельства техасского предложения и решила, что я буду жить экономно, и еще через 15 лет, если бы я продержалась в школе так долго, мы смогли бы отпраздновать свадьбу. Мое содержание ничего мне не стоило, так как Девери, одна из старейших и наиболее аристократических семей на юге, предложили мне жить у них в доме. В их семье было несколько маленьких детей, и им хотелось получить хорошего учителя для школы, которую посещали их дети. Станция, где я выходила, называлась Хаустон, и я увидела, что там ждала повозка для того, чтобы отвезти меня к месту назначения, к Веретену, маленькому городку в шести милях от станции. Возница-негр подошел ко мне и почтительно спросил, «Вы мисс Кук?» Мой чемодан был уложен в экипаж, старую рахетичную повозку, влекомую парой вечных мулов. И я взобралась на козлы рядом с кучером Питом, как он себя назвал. В то время, как мы ехали вдоль тенистой дороги, Пит внезапно разразился слезами и рыдал так, будто сердце его разрывается на части. «Друг мой», — сказала я, — «не скажете ли вы мне, в чем дело?» — Ах, мисс, — сказал он, всхлипывая, — я случайно взглянул на эту цепочку, свисающую с уприжи, и она напомнила мне массу линкума, который дал нам, бедным рабам, свободу. — Пит, — сказала я, — не плачьте, там, в благословенных чертогах. Ваш богоподобный освободитель ждет вас. Среди небесных гостей президент Авраам Линкольн носит самую блестящую корону славы. Я нежно обняла плечо Пита. Бедный мягкосердечный парень, чья темная кожа скрывала сердце белее снега, все еще всхлипывал, вспоминая убитого Линкольна, и я позволила Питу опустить голову ко мне на грудь, Там он продолжал беспрепятственно всхлипывать, в то время как я сама правила мулами по дороге к Веритону. Вилла Веритон была типичным южным домом. Мне рассказывали, что семья де Вере была все еще состоятельной, хотя потеряла много во время гражданской войны. И они продолжали жить в истинно аристократическом стиле плантаторов. Дом был двухэтажный, квадратный, с большими белыми колоннами по фасаду. Вокруг всего дома шла веранда, по которой велись густые массы плюща и жимолости. Слезая с повозки, я услышала шум и увидела большого мула, выбегавшего из двери, за которым гналась дама с метлой. Мул лег тут же на веранде, и дама прошла вперед, чтобы встретить меня. — Вы мисс Кук? — спросила она с мягким журчащим акцентом. Я кивнула головой. «Я мисс Девере», — сказала она. «Входите, но берегитесь этого проклятого мула. Я не могу выставить его из дому». Я вошла в гостиную и осмотрелась вокруг в изумлении. Комната была великолепно обставлена, но всюду я могла заметить чисто южную небрежность и неаккуратность — Тачка, полная гашеной извести, стояла в углу, оставленная там каменщиками, строившими дом. Пять или шесть цыплят приютились на пианино, а пара брюк висела на одном из канделябров. У миссис Девере было бледное аристократическое лицо греческого типа, ее снежно-белые волосы были тщательно уложены локонами. Она была одета в черный шелк, и сверкающие бриллианты украшали ее шею и руки. У нее были черные пронзительные глаза под густыми бровями. Когда я села, она вынула из серебряного футлярчика для визитных карточек длинный брусочек жевательного табаку и откусила кусочек. — Вы разрешаете себе? — спросила она, улыбаясь. Я покачала головой. «Я так и знала, будь я проклята», — ответила она. Как раз в это время лошадь застучала копытами на веранде или галереи, как они называются в Техасе, и кто-то, соскочив с лошади, вошел в комнату. Я никогда не забуду моего первого впечатления от Обри де Вери. Его рост достигал полных семи футов, И его лицо было безупречно, оно было точной копией картины молодой святой Иоанн Андреа дель Сарто. Его глаза были огромны, темны и казались полными какой-то печали. Его бледное лицо Патриции и особенный вид человека Омонт раз и навсегда поставили на нем печать потомка многих поколений аристократов. Он был одет в костюм модного покроя, но я заметила, что он был босой, и что по обеим сторонам его рта тянулись тонкие темно-коричневые струйки табачного сока. На голове у него была громадная мексиканская сомбрера. Он не носил верхней рубашки, но его костюм, распахнутый на широкой груди, обнаружил громадный сверкающий бриллиант, привязанный скрученной вдвое веревкой к петлям его шелковой нижней сорочки. «Мой сын — обри, мисс Кук, томно сказала миссис Девере. Мистер Девере вынул кусок табаку изо рта и швырнул его за пианино. «Вы леди, которая любезно согласилась взять на себя наши школьные дела, я полагаю», — сказал он низким музыкальным голосом. Я наклонила голову. «Я знаю ваших земляков», — сказал он с мрачной усмешкой, пробежавшей по его красивому лицу. «Они все еще идут ощупью среди темных традиций, предубеждений и предрассудков». «Что вы думаете о Джефферсоне Дэвисе?» Я посмотрела прямо в его блестящие глаза, не уступая. «Он был предателем», — сказала я. Мистер Деверре рассмеялся и, нагнувшись, вынул занозу из пальца ноги. Затем он подошел к своей матери и приветствовал ее с тем рыцарским почтением и вежливостью, которые еще сохранились среди сынов Юга. «Что у нас будет на ужин, мамми спросил он. «Все, что захочешь, черт возьми!» — ответила миссис Деверре. Обредаверия протянул руку и схватил одного из цыплят, устроившихся на пианино. Он свернул ему шею и бросил трепещущую птицу на дорогой брюссельский ковер. Он сделал большой шаг и стоял передо мной, возвышаясь, как мстящее божество, подняв руку и указывая другой на птицу, бьющуюся в смертельной агонии. — Это юг! — крикнул он грозным голосом. юг, стекающей кровью и умирающий после Геттисбурга. Сегодня вечером вы будете пировать над его телом, как ваши сородичи делали это последние тридцать лет. Он швырнул мне в лицо голову цыпленка с ужасным ругательством, потом внезапно опустился на одно колено и склонил свою царственную голову. «Простите меня, мисс Кук», — сказал он, — «я не хотел оскорбить вас. Двадцать восемь лет тому назад мой отец был убит в бою под Шиллоу». Когда прозвонил Гонг к ужину, я была приглашена в длинную высокую комнату, отделанную панелями из темного дуба и освещенную парафиновыми свечами. Обри де Вери сидел в конце стола и разрезал мясо, Он снял пиджак, и расстегнутая сорочка обнажала каждый мускул его торса, великолепного как торс умирающего гладиатора в Ватикане в Риме. Ужин был действительно южный. На одном конце стола лежал громадный скалищий зубы апоссум со сладким картофелем, Стол был уставлен блюдами с капустой, жареными цыплятами, фруктовыми пирогами, хурмой, горячими оладьями, жареной морской кошкой, кленовым сиропом, мамалыгой, мороженым, колбасой, бананами, сухарями, ананасами, фруктовыми соками, диким виноградом и яблочными пирогами. Пит, негр, прислуживал нам за столом. И как-то случилось, что, передавая мистеру Девере подливку, Он пролил немного подливки на скатерти. С диким воплем, как тигр, Обри Деверев вскочил на ноги и вонзил нож, которым он резал мясо, в грудь пита по самую рукоятку. Бедный негр упал на пол. Я подбежала к нему и подняла его голову. «Прощайте, мисс», — прошептал он, — «я слышу, как поют ангелы и вижу благословенного Авраама Линкума, который улыбается мне с большого белого трона. Прощайте, мисс! Старый Пит отправляется домой». Я встала и подошла к мистеру Довере. «Бесчеловечное чудовище!» — крикнула я. «Вы убили его!» Он позвонил в серебряный звонок, И появился другой слуга. «Уберите это тело и принесите мне чистый нож», — приказал он. «Займите ваши местными скук. Как все ваши земляки, вы ясно выказываете склонность к черному мясу. Маме, дорогая, можно мне дать вам чудный кусочек апоссума?» На следующий день я увидела четырех детей доверия и нашла их очень неглупыми и славными, — Двух мальчиков и двух девочек в возрасте от 10 до 16 лет. Маленький школьный домик находился в полумиле от виллы. Дорога шла через прекрасный луг с густой травой, пестревшей цветами. У меня в школе было 15 учеников. И если бы не некоторые мелочи, моя жизнь в Веритоне напоминала бы рай. За первый месяц я скопила 42 доллара. Мое жалование было сорок долларов, а два доллара я заработал, давая взаймы время от времени мелкие суммы моим ученикам на несколько дней. За это они платили мне от десяти до двадцати пяти процентов. Я с интересом и любопытством изучала характер Обри де да Вере. Он был одной из самых благородных и величественных натур, которые я когда-либо знала — Но так глубоко укоренились традиции и нравы народа, с которым он жил, что в нем от его хороших качеств оставался лишь смутный след. Он получил блестящее образование в университете штата Виргиния, был вполне законченным оратором, музыкантом и художником, но с самого раннего детства ему позволяли давать волю каждому своему импульсу и желанию — и в его возмужалости досадно чувствовалось отсутствие какого-либо контроля над собой в один из вечеров я сидела в музыкальном салоне во втором этаже палаца девери играя лучшую из шубертовских вещей слушай слушай жаворонка, когда вошел обри девери. За последнее время по какой-то странной причуде он стал более тщательно одеваться. В этот вечер на нем была рубашка, расстегнутая у ворота, обнажавшая его мощную шею, и черная бархатная куртка, отделанная золотой тесьмой. Его руки были в белых лайковых перчатках, и я заметила, что его ноги, которые он решительно отказывался обувать, были недавно вымыты у колодца. У него было... насмешливое и желчное настроение, которому он часто предавался. И он разразился уничтожающей едкой тирадой по адресу Гранта, Линкольна, Джорджа Фрэнсиса Трейна и других героев Соединенных Штатов. Он сел за стол, стоявший в середине салона, и начал чесать лодыжку одной ноги большим пальцем другой ноги. Манера, которую он знал больше всего, раздражает меня». Твердо решив не давать воли гневу, я продолжала играть. Внезапно он сказал, «Простите меня, мисс Кук, но вы взяли неверную ноту, делая пассаж в этом септаккорде». «Не думаю», — ответила я, — «вылгунья», — возразил он, — «вы взяли чистую ноту, в то время как это должен был быть диез. Вот нота, которую вам следовало играть». Я услышал, как что-то просвистело в воздухе. С того места, где он сидел у стола, он сумел попасть с поразительной точностью струйкой табачного сока, пропущенной через зубы, прямо в черную ноту до диез. Я поднялась со стула слегка раздраженная, но улыбающаяся. «Вы оскорблены?» — сказал он саркастически. «Вам не нравятся наши южные нравы». Вы думаете обо мне как о мове сюжет, плохом сюжете? Вы думаете, нам не хватает уверенности и савуар-вивр, умения жить? Вы с вашей бостонской культурой думаете, что можете обнаружить фальшивую нотку в нашей вежливости и некоторый недостаток тонкости и рафинированности в наших манерах. Не отрицайте этого. Мистер Деверри, — сказала я холодно. «Ваши насмешки на меня не действуют. Я нахожусь здесь для выполнения моих обязанностей. В вашем собственном доме вы вольны поступать, как вам заблагорсудится. Не подвиньте ли вы ногу так, чтобы я могла пройти?» Мистер Деверри внезапно вскочил из-за стола и с жаром обнял меня. «Пенелопа!» — закричал он ужасным голосом. «Я люблю вас! Вы бедная, маленькая, подсушенная, вымытая, белоглазая, бледнолицая, церемонная, угловатая Янки! Я полюбил вас с того момента, когда мой взгляд упал на вас. Выйдите за меня замуж!» Я боролась с ним, пытаясь освободиться. «Пустите меня!» — кричала я. «О, если бы только Сайрус был здесь!» «Сайрус!» — загремял мистер Девере. «Кто этот Сайрус? Клянусь, Сайрус никогда не получит вас!» Он поднял меня одной рукой над головой и швырнул меня через окно вниз во двор. Затем вслед за мной он стал швырять обстановку вещь за вещью. Последним полетело пианино. Потом я услышала, как он сбегает по лестнице и через момент почувствовала, как струя какой-то жидкости стекает по обломкам мебели. Я узнала острый запах керосина и услышала треск зажигаемой спички и дикий скрежет пламени, почувствовала внезапную опаляющую жару и больше ничего не помнила. Когда я пришла в сознание, я лежала в своей постели, и миссис Девере сидела около меня, обмахивая меня веером. Я попыталась встать, но была слишком слаба. «Вы должны лежать спокойно», — нежно сказала миссис Деверри. «У вас была горячка вот уже две недели. Вы должны извинить моего сына. Боюсь, что он напугал вас. Он очень вас любит, но он такой порывистый». «Где он?» — спросила я. «Он уехал, чтобы привезти Сайруса. Уже время ему вернуться». Как я выбралась из этого ужасного пожара? Обри спас вас. Когда этот припадок прошел, он раскидал горящую мебель и принес вас сюда наверх. Через несколько минут я услышала шум шагов, и, подняв голову, я увидела Обри Доверия и Сайруса Потца, стоящих у моей кровати. «Сайрус!» — вскричала я. «Здравствуйте, Пенелопа!» — сказал Сайрус. Прежде чем я смогла ответить, снаружи послышались громкие враждебные голоса. Дверь была сорвана с петель, и дюжина замаскированных молодчиков ворвалась в комнату. «Мы узнали, что здесь находятся проклятые янки!» — кричали они. «Линчевать его!» Обри де схватил стол за ножку — и убил одного за другим всех участников банды, собравшихся линчевать Сайруса. «Сайрус потс закричал он. «Поцелуйте эту школьную мамзель, или я выпущу вам мозги так же, как я сделал с этими ребятами!» Сайрус холодно чмокнул меня. Неделю спустя Сайрус и я уезжали в Бостон. Его жалование дошло до двадцати пяти долларов в месяц, а я скопила двести десять долларов. Обри де Вере провожал нас до поезда. Под мышкой он нес бочонок с порохом. Когда наш поезд тронулся, он сел на этот бочонок и поднес к нему зажженную спичку. Один из пальцев его ноги упал в окно вагона прямо мне на колени. Сайрус — неревнивец, и я держу теперь этот палец в бутылке со спиртом на моем письменном столе. Мы уже поженились, и я никогда больше не поеду на юг. Южане слишком порывисты.